13. Мастер рассказывает о драматических ситуациях, в которые мы должны помещать героев в своих сценариях. Но я слушаю не слишком внимательно, думаю о своей ситуации, которая тоже весьма драматическая. Вот только непонятно, кто меня туда поместил и зачем. Да и вообще, за последние два дня на меня свалилось столько стресса, что мне вполне хватило бы и на два года. Занятие заканчивается. Я записываю задания и бросив конспект в сумку, Выхожу из аудитории. На улице меня встречает яркое сентябрьское солнце, и я на мгновение останавливаюсь, жмурясь от удовольствия. Все-таки в Москве мне не хватает нашего южного солнышка. «Привет!» Знакомый голос обволакивает меня бархатистыми переливами. Замираю над раскрытой сумкой, не решаясь поднять глаза. Ведь можно же сделать вид, что я его не заметила. Но Павлов не позволяет этой мысли даже оформиться. «Ну сколько можно от меня бегать, Юля?» Кажется, это первый раз, когда он называет меня по имени, и от этого звука по коже пробегает волна мурашек. Я поднимаю на него глаза. Александр стоит совсем рядом. Я даже улавливаю его неповторимый мужской аромат, поэтому стараюсь не дышать в полную силу. Он также потрясающе красив. На нем голубая рубашка и темно-серый блейзер с засученными рукавами, брюки на пару тонов светлее а солнцезащитные очки придают ему вид фотомодели с плаката. Заставляю себя отвести взгляд в сторону, чтобы не стоять перед ним с раскрытым ртом и глупым выражением на лице. «Привет!» — отвечаю, это скорее стене здания высших курсов, которую с интересом рассматриваю. Конечно, ремонт бы тут не помешал, вон уже штукатурка потрескалась. И тут до меня доходит. «А как ты меня нашел?» «Твоя подруга подсказала». Отвечает Павлов так спокойно, словно это самая обыденная вещь – разыскать меня на курсах, о которых… Кто вообще может знать о них здесь? Какая подруга? У меня нет подруг. Напрягаюсь еще больше, потому что в этом городе я так и не успела ни с кем подружиться. И словно опровергая мои слова, нас, так и продолжающих стоять на дорожке, обходят пятеро моих будущих одногруппников. И практически каждый говорит что-то одобрительное о моем последнем сценарии. Я киваю каждому, отвечаю спасибо и пока, или увидимся. И чувствую пристальный насмешливый взгляд. Александр как будто поймал меня на легком обмане, словно я убеждала его в своей нелюдимости, а он воочию убедился в обратном. Ты еще не знаешь, что на самом деле я обманула тебя гораздо циничнее. Мне приходит в голову вот прямо сейчас рассказать ему, что я совсем не та, за кого он меня принимает, и посмотреть, как быстро изменится его отношение. Но в этот момент Александр говорит то, от отчего я забываю о наивном желании признаться. «Стелла Тужинская», — произносит он, — «вы ведь дружите?» «С чего ты взял? Моё удивление так искренне, что и Павлов начинает сомневаться. Но ведь ты была у неё на вечеринке, да и утром на парковке ты сказала, что приезжала к друзьям. Я ведь правильно понял, что к Тужинским. Или ты знакома с кем-то ещё из того дома?» «Ну, конечно». Павлов послушал мои отговорки и дедуктивным методом сделал совершенно неправильный вывод. Хотя что еще он должен был подумать? Нет, только с Тужинскими. Стараюсь не врать еще больше. И тут вспоминаю. Я недавно приехала и только начала работать у Тужинских. Стелла и София были так милы со мной. И я еще удивлялась, почему москвичей, особенно богачей, считают грубыми и заносчивыми ведь ко мне первые же встреченные москвички из элиты проявили симпатию и дружеское участие. Я тогда рассказала о своей мечте, о том, что не прошла творческий конкурс, но пойду учиться на подготовительные курсы и следующим летом попробую еще раз. Не думала, что Стелла запомнит мои слова. А вот я тот эпизод запомнила навсегда, потому что где-то через месяц она заявила своей матери, что я пользуюсь ее духами». Даже не знаю, почему Елена Дмитриевна меня не выгнала сразу же. Мои оправдания звучали жалко. Никто не поверил, что я только понюхала флакончик, который как раз держала в руке, поскольку вытирала пыль на столике. А может, старшая Тужинская как раз мне и поверила, поскольку всего лишь вынесла первое предупреждение, которое стало бы и последним. Если до этого случая я старалась работать хорошо, то после него стала стараться в несколько раз больше. А Стеллу И ее сестру я начала обходить стороной, только здороваясь и максимально кратко отвечая на поставленные вопросы. Потому я так и испугалась, когда уронила стоявшую на ковре бутылку и пролила то вино в спальне Елены Дмитриевны. Вторую ошибку мне просто-напросто не спустили бы. «Давай посидим где-нибудь, выпьем кофе». Его приглашение вырывает меня из тяжелых мыслей. «Я очень хочу согласиться, но боюсь. Александр мне нравится». Возможно, даже чуть больше, чем следовало бы. Точнее, он нравится мне очень сильно, и именно поэтому я не могу согласиться. Я уже начинаю качать головой, обозначая свой отказ, как вдруг Павлов касается моей руки. Сначала осторожно, чуть лаская кожу, затем обхватывает своими ладонями и чуть сжимает. Одновременно он смотрит мне в глаза, и я теряюсь, тону в их бездонной глубине. Загипнотизированный этим прикосновением, Позволяю ему увлечь меня за собой, усадить в лимонно-желтый автомобиль с изображением вздыбленной лошади на капоте. Я не слишком разбираюсь в марках машин, но каким-то шестым чувством ощущаю, что это безумно дорогая. Снова просыпаются страхи и сомнения. Мне нужно бежать от этого мужчины. С каждой, проведенной рядом с ним минутой, я усугубляю свою ложь. Вряд ли бы он посадил простую уборщицу в эту прекрасную машину и повез меня в ресторан в котором даже дверь кричала, что вряд ли я смогу позволить себе здесь даже корочку хлеба. Павлов открывает передо мной эту самую дверь и придерживает, пропуская меня. Я делаю глубокий вдох, натянуто ему улыбаюсь и делаю шаг внутрь.